Глава тринадцатая. Искривляющая буря. Феликс прислонил свой нос к холодному стеклу окна и впервые почувствовал себя реально ужаснувшимся. Только что прозвучал рок, призывающий команду на боевые посты, и все гномы побежали занимать свои позиции у двигателей и орудий, оставив Феликса б е с ц е л ь н о стоять и беспомощно наблюдать происходящее. Он разглядывал жуткий пейзаж внизу. Пустыня обрела дикую и ужасающую красоту. Громадные скалистые образования возвышались над сверкающим песком, подобно иссеченным ветром с т а т у я м чудовищ. Изумрудное озеро отливало зеленью подалым небом. На его берегах по направлению друг к другу маршировали две огромные армии, словно волны плоти и металла. Феликс подивился своему страху. Воины хаоса, двигающиеся внизу, не казались озабоченными присутствием воздушного корабля над головами. Их внимание было поглощено друг другом. Лишь изредка зверолют или воин хаоса поднимал взгляд к небу и размахивал оружием. Ни одно из их метательных видов оружия не обладало необходимой дальностью для стрельбы по воздушному кораблю. м а к к й с о н протрубил тревогу, лишь чтобы все были на чеку, и Феликс не мог винить его за это. Безумная ярость и многочисленность толпы под ними вызывала ужас. То были две мощные группировки, возможно, крупнейшие армии из когда-либо виденных Феликсом. Тысячи зверолюдов проходили внизу, словно море вертикально стоящих рогатых и копытных животных искаженных пародий на человека. Феликс прежде сражался с этими последователями тьмы, но теперь сама их численность напугала его гораздо сильнее, чем когда-либо прежде. Огромные знамена поднимались посреди войск, каждое искажённая пародия на геральдические гербы его далёкой родины. Здоровенные мужчины, облачённые в чрезвычайно богато разукрашенные чёрные доспехи, маршировали во главе обеих армий или скакали по флангам на мутировавших лошадях, в сравнении с которыми карликами выглядели даже крупнейшие из боевых коней а р м и й человечества. Тут находились тысячи и тысячи бойцов. Феликса это изумляло. Как может эта бесплодная земля прокормить столь обширные полки? Тут явно не обошлось без магии. Глядя сверху на эти огромные армии, он вспомнил прочитанные им описание предыдущего нашествия хаоса времен Магнуса Благочестивого, когда был осажден Праг, и казалось, что полчища тёмных богов сметут весь цивилизованный мир. Те описания всегда казались ему несколько нереальными с этими зловещими изображениями демонов и громадными ордами искаженных диких тварей, но зрелище а р м и и под кораблем придавало тем жутким изображениям слишком уж правдоподобный вид. Феликс легко мог представить, как эти мощные силы прорываются через перевал Черной крови и обрушиваются на земли людей. Впервые он начал по-настоящему понимать мощь хаоса и недоумевать, почему тот до сих пор не поглотил мир. с р е ё в о м который был слышен Феликсу даже сквозь шум двигателей воздушного корабля, здесь армии сокращали расстояние между собой. Феликс подготовил телескоп, фокусируясь на удаленных фигурах и увеличивая их видимость от крошечных фигурок до живых и дышащих бойцов. Огромная фигура, облаченная в броню из черного железа, на котором были выгравированы светящиеся красным руны, на покрытом броней боевом коне атаковала группу зверолюдов. Этот нечестивый рыцарь размахивал громадными боевыми топорами в каждой руке. У п р и ш л о ш а д и была необычно изукрашена. Голову всадника защищала узорная маска, придававшая ему черты демонического дракона. Броня на его теле была сегментирована, подобно многоножке, и в каждом сегменте находилось множество дисков в форме злобной маски демона. Воин-всадник на полном скаку врезался в толпу зверолюдов. Его топоры каждым взмахом обезглавили по врагу. Копыта его коня вышибли мозги еще одному, и он продолжал продвигаться вперед, растаптывая тела поверженных в кровавое месиво. Позади рыцаря его собратья с безумным пылом атаковали отряды зверолюдов, превосходящие их больше, чем двадцать к одному. Всадники выглядели бесстрашными и не тревожившимися о том, будут ли они жить или умрут. В другой части поля боя чудовищные минотавры, вооруженные топорами размером с небольшое дерево, прорубали себе путь через всех тех, кто им противостоял. Они возвышались над зверолюдами, словно взрослые над маленькими детьми, и Феликс указалось, что у зверолюда такие же шансы победить одного из них, как у ребенка победить зрелого мужчину. На глазах у Феликса один из великанов, с б ы ч е й головой, поймал на рога создание с головой козла и оторвал его от земли, кричащее и визжащее. В з м а х о м головы он отправил свою пронзенную рогами жертву в полет шагов на двадцать, где-то приземлилась на своих собратьев. От столкновения полдюжины из них опрокинулись на окровавленный песок, но затем, как заметил Феликс, остальные грудой навалились на минотавра, карабкаясь по его ногам, нанося удары копьями, донимая его словно стая диких собак, яростно бросающихся на медведя. Массивное создание упало и скрылось в клубах пыли. Чтобы оказаться р а с т о п т а н н ы м копытами зверолюдов и пронзенными х копьями, крылатые человекообразные д е м о н и ч е с к о й наружности взлетели подобно стае омерзительных летучих мышей и кружились над полем битвы. Сперва Феликс опасался, что те собираются атаковать летающий корабль, и рука его легла на эфес меча. Но адская стая издала мерзкий пронзительный вопль и спикировала на о р д у зверолюдов. Они наносили удары когтистыми лапами и силой, казавшейся сверхъестественной, разрывали своих жертв на куски, пока сами не были порублены на части своими взбешенными противниками. В центре всего этого в о п я щ е г о безумства возвышалась гигантская фигура, облаченная в самые необычные и украшенные доспехи, которые когда-либо видел Феликс. Каждая их составная часть к а з а л о с ь была отлита в виде с к а л я щ и х с я черепов и злобных лиц г о р г у л и й Воин восседал на тощем коне, который, казалось бы, едва был способен нести его огромный вес, но тем не менее передвигался со скоростью ветра. В правой руке чемпион хаоса держал громадную косу, в левой знамя с изображением трона из черепов, пустые глазницы которых источали кровавые слезы. Полководец мощным размашистым взмахом косой отдал приказ своим последователям. И орды простых воинов в черных доспехах подчинились, устремившись навстречу своей либо вражеской смерти со странной дикой радостью. Феликс вынужден был признать, что зрелище ужасало. Он ошеломленно наблюдал нескрываемую ярость, с которой проходил бой. Он никогда не видел подобной безумной ненависти, которую, казалось бы, обе стороны испытывали друг к другу. И внезапно до него дошло, что это и есть причина. по которой последователи темных сил все еще не захватили мир. Они были разобщены между собой, подобно нациям людей, а в действительности даже еще сильнее. Вероятно, слухи о соперничестве сил разрушения справедливы. За это Феликс был крайне признателен, так как перед ним была мощь, внушающая уважение и страх. Все это навевало тревожные мысли: что, если силы хаоса каким-то образом отбросят свое соперничество и обратят свои взоры на мир? Что, если какой-нибудь могучий полководец выдвинется среди войск хаоса и объединит их в единую неодолимую о р д у а затем бесчисленные воинства маршем пойдут на к и с л е в и земли за ним? Крепости т ы с я ч и гусар с т р а г о в а внезапно показались до жалости малочисленными. За какие-то минуты воздушный корабль пронесся над полем битвы, и оно скрылось позади, затерявшись в чудовищной необъятности бесконечной пустыни. Сколь необширны были воюющие армии, эта местность не сводила их до разряда муравьев. Темный сумрак закрывал видимость горизонта на севере. Сам его вид наполнил Феликса дурными предчувствиями. Глубоко вздохнув, Феликс возвратился в свою каюту и уснул. Тряска воздушного корабля пробудила недовольного Феликса от снов об Ульрике. Он поднялся сразу же, лишь по с т а л ь н ы м коридорам разнеслось эхо мощного грохота, и все судно содрогнулось, словно его ударило громадным молотом. У него прихватило живот, когда светильник на стене закрутился, заставив тени кружиться по всему помещению. В то короткое мгновение Феликс определенно почувствовал, что смерть близка. Он поднялся и посмотрел в иллюминатор. Снаружи был клубящийся мрак. Затем последовала вспышка неправдоподобно зеленой молнии. Многочисленные вилообразные разряды промелькнули сверху и пропали в о тьме. Через несколько секунд прозвучал удар грома и весь корабль с о д р о г н у л с я снова. От сотрясения Феликс слетел с кровати и покатился по полу. Вспрыгнув на ноги, он ударился головой о низкий потолок. От боли в глазах з а п л я с а л и огоньки, и Феликс протянул руку, чтобы схватиться за стену и попытаться сохранить равновесие. к своему удивлению о н о щ у т и л тепло, стараясь удержать равновесие на р а с к а ч и в а ю щ е м с я полу, он прошмыгнул в коридор и направился в сторону командной рубки. В ушах у него звенело от звука грома и едва получалось держать под контролем ужас, вцепившийся в его потроха. Это было куда как хуже любой из ранее встречавшихся турбулентностей, словно великан схватил воздушный корабль своей огромной рукой и пытается разбить его о землю. Он мог слышать рев мощнейших потоков ветра, ударяющих в корпус. Феликс думал, что в любой момент судно может расколотся, ь словно спелая дыня под ударом молота, а он и все остальные на судне опрокинутся и с расстояния в тысячу шагов будут падать сквозь взбаламученный бурей воздух, пока не разобьются о землю. Чувство беспомощности было весьма пугающим, понимание, что ничего нельзя сделать, чтобы предотвратить последствия. Не было возможности покинуть дух Грунгни, кроме как выбраться через люки на крышу и прыгнуть наверную смерть. В бою он по крайней мере мог что-нибудь сделать, воспользоваться мечом, уничтожить врага. Здесь и сейчас ему ничего не оставалось, кроме как молиться Сигмару, и он весьма сомневался, учитывая свое местонахождение, что Бог молота мог бы что-либо сделать для его спасения. На 20 шагов до командной рубки казалось бы ушла вся жизнь, и Феликс с уверенностью полагал, что каждый его шаг может стать последним. Добравшись в конце концов до командной рубки, он увидел гномов, цепившихся в устройство управления, так словно они были их п о с л е д н е й н а д е ж д о й в жизни. г о т р е к стоял в центре, небрежно держа топор в одной руке. Он выглядел почти расслабленным, удерживаясь на р а с к а ч и в а ю щ е й с я палубе небольшими изменениями позы. На его лице не было заметно страха, лишь застывшая ухмылка такого вида, которую он обычно демонстрировал лишь в бою. Феликс обнаружил, что руны на лезвии топора отсвечивают красным. м а к а й с о н сражался со Штурвалом, его огромные мышцы напряглись, сухожилия, словно веревки, выделялись на его татуированном теле. Старый б о р о к был пристегнут ремнями в одном из кресел, возле него притулился Варок с лицом, выражавшим нечто среднее между страхом и изумлением. Снорри нигде не было видно. Что происходит? – прокричал Феликс, пытаясь расслышать самого себя в отзвуках грома, реве ветра и гудении двигателей. Весь корабль снова сотрясло, и возникло болезненное ощущение, что они падают, словно воздушный корабль внезапно потерял возможность держаться на плаву и словно камень полетел по направлению к земле. Искривляющая буря, человечий отпрыск, – п р о р е в е л Готрик. Худшее из тех, что я видел. Зловещая зеленая молния промелькнула вновь, вспышка ярко осветила все помещение, растянув по полу тень м а к а й с о н а затем исчезла. Похоже, разряд прошел мимо на расстоянии всего лишь нескольких сотен ярдов. Феликс отметил на пути его следования частицы мерцающей пыли, словно облако странно окрашенных светлячков, заполняющее обзор так далеко, насколько заметно глазу. Затем удар грома опять едва не оглушил его, и корабль снова начал падать. Через мгновение ощущение падения прекратилось, а воздушный корабль выровнялся, подобно судну на гребне волны. Феликс подобрался к окну и посмотрел вниз. Через разрыв в облаках, вот свете молнии, ему показалось, что он увидел землю. Она была всего лишь в нескольких сотнях шагов под ними. Дюны сверкающего песка вздымались и опадали, гонимые титаническими ветрами, словно пенные буруны в штормовом море. Ветер встряхивал огромный воздушный корабль, словно терьер трясущий крысу. Феликс понимал, что еще через несколько дюжин ударов сердца их прибьет к земле. Судно изогнется и сломается, как игрушечная лодочка, которую швырнул в стену дурной ребенок. Молокай, мы разобьемся, заорал он. Мы почти у земли. Тогда иди сюда и помогай, парень. Тяни за тот рычаг высоты изо всех сил и будь на чеку, из-за тьой бури отказали приборы. Феликс сметнулся, чтобы встать рядом с инженером и потянул за рычаг. Обычно тот передвигался легко, но сейчас его словно заклинило. Феликс напряг обе ноги и налег со всей силы, но тот все равно не сдвинулся. Холодный металл отказывался повиноваться. Мысли Феликса заполнило видение, как воздушный корабль врезается в каменистую пустыню внизу, и он потянул снова, увеличив усилие силой своего страха. Под стекал по его лбу, мускулы, словно готовы были прорваться сквозь кожу, и он понимал, что если так будет продолжаться, у него полопаются кровеносные сосуды. Все без толку. Проклятый рычаг не двигался. Я не могу его сдвинуть, позвал он. Цеветер давит на элероны, парень. Он мешает Тоби. Продолжай попытки. Не сдавайся. ф е л и к с продолжил с усилием тянуть, и по-прежнему ничего не происходило. Он понимал, что от катастрофы их должно быть отделяют секунды, и все же ничего не мог поделать. Он вознес молитву Сигмару за свою душу, сознавая, что тут в пустошах хаоса жизнь его подходит к концу. Затем внезапно рядом с ним оказался г о т р а к приложивший свою огромную силу к борьбе с рычагом. И все-таки тот не двигался. Борода Готрека всколокочилась, на его лбу проступили вены, а потом рычаг поддался. Сперва Феликс опасался, что они попросту согнули рукоять, но нет, тот медленно, уверенно и неуклонно двигался назад. Как только они это сделали, нос воздушного корабля поднялся к небесам. Затем, как показалось, воздушный корабль швырнуло назад, словно галеон, захваченный огромной приливной волной. Палуба вздыбилась. А он и Готрок не устояли на ногах и были отброшены назад в сторону дальней стены помещения. В расстроенных е в ж внутренностях ф е л и к с а появилось болезненное ощущение, когда корабль б е с к о н т р о л ь начал о н то вздыматься в небо, то падать вниз. Держаться крепче, проревел м а к а й с о н Будет жестко. Ларк выпрыснул м у с к у с с т р а х а Он чувствовал, что его железы опорожнились до полного опустошения. но все-таки пытались продолжать потуги. Ветер рвал его шкуру, перебирая ее тысячью демонических пальцев. Блестящая пыль искривляющего камня наполнила его рот и угрожала удушьем. Он уже проглотил порядочное количество вещества, и желудок его наполнился теплом. Его мех встал дыбом, от рева грома ларк едва не оглох от страха и постоянного напора обрушивающегося ветра. Его глаза слезились. Он вцепился в перила вороньего гнезда всеми четырьмя лапами, хвост обвился вокруг поручней, удерживая его на месте. Скавен старался держаться как можно ниже внутри наблюдательного поста, потому как ветер по-прежнему угрожал оторвать его и отправить кувыркаться навстречу гибели. Это было уже чересчур для его выносливости. Ларк проклинал день, когда покинул свою отличную теплую н о р у в Скавен Блайт. Он проклинал серого провидца Танкуоля и его глупые приказы. Он проклинал тупых гномов вместе с их тупым воздушным кораблем и их тупым путешествием. Он проклинал все и вся, за исключением рогатой крысы, которой он не забывал время от времени возносить молитвы о своем спасении. Всего лишь несколько минут назад все выглядело так безмятежно. Ларк вскарабкался в в о р о н ь е гнездо из своего тайного убежища в трюме, чтобы сделать свой ежедневный доклад серому провидцу Танкуолю. Корабль немного трясло, но Ларк привык к его небольшим колебаниям и не придал этому значения. Но к тому времени, как он достиг смотровой палубы, качка усилилась, и весь корабль встал н а д ы б ы в воздухе, словно взбесившийся конь. но лишь просунув свою морду в нужное воронье гнездо через верхний люк, Ларк обнаружил, что корабль окружен необычным светящимся облаком, в котором сверкают причудливые разноцветные молнии. Благоразумие Скавина подсказывало, что ему следует возвратиться вниз, но остался он по единственной причине – из-за покалывающего вкуса пыли искривляющего камня на языке. Это привело его в восторг и удержало на месте. Искривляющий камень был источником устрашающей силы серых провидцев. И вполне возможно, п е р в о основой всей магии. Ларк подумал, что если он попробует немного, то и сам сможет обрести магические силы, но пока не наблюдалось никаких признаков подобного. К тому времени, как он попытался вернуться вниз, проклятые гномы задраили люки, и у него не было возможности открыть их снаружи. он оказался заперт. В отчаянном испуге Скавен метался внутри аэростата, но необычно р а с к а ч и в а ю щ и е с я шары нервировали его. И он устал от подвесных лестниц, поэтому Ларк вскарабкался назад в воронье гнездо, где его и прихватил ветер. Ему удалось спастись, лишь ухватившись за перила, а теперь не оставалось ничего, кроме как ждать и молиться, пока воздушный корабль раскачивался под ним словно плот в бурю. Другая серия громовых ударов заставила Ларка посмотреть вверх. Он увидел последовательность вспышек молний, передвигающихся по небу и подбирающихся все ближе. Их зловещее великолепие ослепило его. Он плотно прикрыл глаза, но без тени сомнения понимал, что они ударят по воздушному кораблю. Ларк припомнил, что собирался направить свое последнее проклятие в основном на серого провидца Танкуоли. Феликс тоже видел ряд м о л н и е в ы х разрядов, проходящих прямо по курсу воздушного корабля. м а к а й с о н инстинктивно завертел штурвалом, пытаясь избежать разряда. но было слишком поздно. Зеленоватые молнии ударили по воздушному кораблю. За мгновение, перед тем как мощное сияние ослепило его, у Феликса было время заметить, как драгоценные камни фигуры на носу корабля вспыхнули ярким, словно с о л н ц е светом. Затем корабль встряхнула, как если бы он разлетелся на части, и продолжительное время Феликс ничего не мог больше увидеть. На какое-то время его охватил ужасающий страх того, что он ослеп. Но это прошло, когда зрение медленно возвратилось. Феликс обнаружил, что все на командной палубе окружено быстро рассеивающимся зеленым ореолом. Тепловые ощущения от амулета на его груди были такими, словно тот горел, и Феликс хотел сорвать его. Однако его посетила мысль, что это вряд ли мудро. Амулет, вероятно, защищает его от магии хаоса, которая, как очевидно, содержалась в молнии. Он увидел, что амулет на обнаженной груди Готрека сияет яростным зеленым светом, поглощая о р е о л свечения возле гнома. Затем корабль внезапно прекратил с о т р я с а ь и я небеса возле него, очистились. Феликс поднялся на ноги и проковылял к окну командной палубы. Он все еще мог видеть черно-зеленые облака, искривляющие бури, клубящиеся под ними. Время от времени облака ярко освещались сиянием колдовского огня, когда снова и снова проскакивали молнии. Словно наблюдая сверху н е о б ы ч н о хаотическое море, Феликс почти ожидал, что увидит, как некое громадное чудовище поднимется из его глубин и попытается схватить воздушный корабль своими челюстями. У него ушло несколько минут, чтобы заметить изменение гула двигателей. Звук медленно замирал, пока не прекратился вовсе, облака медленно проплывали под воздушным кораблем. Он начал медленно поворачиваться туда-сюда на ветру. Мы потеряли мощность, пробормотал Маккейсон. Худо. В этот момент в помещении появился Снорри. Он зевал во весь рот. Что это был за шум? спросил он. Он разбудил Снорри.